Глава 7. Алоур поманил к себе рукой Лейси и заказал нам еще мандаринового эля, который в этом мире назывался Синох, и закуску к нему из вяленого мяса и копченого сыра. «Так вот», — продолжил парень, «вампиры и оборотни — это всего лишь малая видовая часть нашего мира. Среди нас обитают также обычные люди — драконы, эльфы». Орки, гномы, кентавры и русалки. Для каждого вида выделена своя территория обитания. Но времена, когда посещение той или иной территории могло привести к войне между расами, прошли. Сейчас каждый волен свободно передвигаться по миру, путешествовать. Даже на межвидовые браки уже не бросают косых взглядов. Весь этот рассказ я слушала с приоткрытым от удивления ртом. Даже не заметила, как официантка принесла наш заказ, и я осушила добрую половину кружки Эля. Перед глазами моментально возникла влюбленная парочка русалки и кентавра. И как же они? Ну, это... Ладно. Вампиры, оборотни и драконы имеют две ипостаси – животную и человеческую, которую могут менять в любой для себя удобный момент. Конечно, в нашем мире существуют законы, которые урегулируют этот момент. Ведь перевоплощение ни в коем случае не должно привести к каким-либо разрушениям или того хуже, к чьей-то смерти. От последних слов я испуганно икнула и прикрыла рот ладошкой. Да уж, не хотелось бы повстречать на своем пути таких личностей, в особенности драконов. Они же огромные. А ты наклонилась к парню и спросила вкрадчивым шепотом. Как будто разговариваю с заговорщиком. Ты человек? Алоур гордо приосанился и многозначительно хмыкнул. Человек, кивнул он, подтверждая мои слова и отпивая сенох. Но в моих жилах течет кровь дракона. Прабабка когда-то согрешила. Только вот в межвидовых браках как получается? Ребенок рождается унаследовав особенность только одного из родителей. А если кровь постоянно мешается? то видовая характеристика и вовсе теряется. «Понятно», – кивнула своим мыслям. «А бармен?» – кивнула в сторону Волда. «Он оборотень?» «Да, и дочь его тоже оборотница. Причем чистокровная. Видимо, его семья до сих пор чтит чистоту крови. Но оно и правильно. Только так можно сохранить свою силу в полном объеме, пронеся ее через все поколения». «Значит, межвидовые браки не такие уж и поощряемые?» Подарила собеседнику уязвительную ухмылку, на что он только пожал плечами. «Я к таким бракам отношусь свободно, а что у других в голове, меня не касается. А мне вот интересно, если родится ребенок у оборотня и вампира, он сможет перевоплощаться в волка, а в человеческом обличье будет пить кровь?» Блондинчик поперхнулся сыром. «Это сказки», — сказал он снисходительно. Вампиры давно не пьют кровь. Для них в каждом баре могут приготовить специальный напиток, в котором содержатся частички крови животных. Ну, не более того. Так они питаются человеческой едой. М да, допила осадки Эля. Парень это увидел и подозвал к себе Лейси, чтобы повторить заказ. А почему император может посчитать, что я представляю опасность? Я же не по своей воле очутилась на вашей планете. Тоже верно? Согласился Алор но мы неоднократно сталкивались с мироходцами. Это те люди, которые имеют способность путешествовать между мирами», пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. «И не всегда они приходили к нам с хорошими вестями. Один такой путешественник даже попытался выведать информацию по системе защиты королевства. Вот для чего она ему нужна была, а? Кто-то скажет, что он хотел перенять наш опыт и внедрить его на своей планете». Но, с другой стороны, он мог узнавать это для того, чтобы его мир мог беспрепятственно напасть на наш. И что в итоге? Зачем он пытался раздобыть эти сведения? А кто его знает?» – безразлично пожал плечами блондин. «Его убили сразу, не дав возможности оправдаться». Принесенная кружка Эля чуть не вывалилась из моих рук. «Да уж, пока что мне нужно сидеть тише мышки». «И что теперь?» испуганно пискнула. «Я не хочу быть убитой. Не ради этого от сектантов сбегала». «На самом деле, у меня есть план». Подмигнул Аллоор. «Или не подмигнул, а это у меня в глазах от выпитого алкоголя двоится. Я раздобуду тебе документы. У меня есть связи. По ним ты станешь жительницей острова Кивай. Его жители всегда жили обособленно, и о нем мало что известно». Соорудим легенду, по которой ты будешь путешественницей и просто богатой наследницей своего отца. Так что никто даже не придерется. Молоденьких путешественниц, которые ищут в себе увлекательных приключений, перед тем, как их выдадут замуж по расчету, пруд пруди в нашем мире. Поэтому легенда будет просто идеально проработанной». «Неплохо», – промычала уже сквозь налитые свинцом веки. «Меня только смущает слово «богатое». У меня по этому поводу есть идея. Завтра обязательно ее проверим». А дальше все было как в тумане. Помню, как покачиваясь, будто от ветра, сидя на одном месте, как хихикнул Алоур, обозвал кинчушкой и закинул меня на плечо, двигаясь к лестнице. «Ты что творишь?» – окликнул его Волд. И не нужны проблемы в моем заведении. Отпусти девушку». «Все под контролем», – ответил ему парень и протянул какие-то монеты. Видимо, это и были те самые казары. Это оплата нашего столика с чаевыми и две раздельные комнаты. Я поселюсь отдельно. Лейси может проследить. Волт взял деньги и махнул рукой. А дальше я отключилась.